Почему? Невольно хватаешься за голову и соглашаешься с профессором Блохом о зависимости английского национального характера от распространения порки розгами, склонности к дефлорации и прочих жутких фридистских штучек. Так и осталась эта особенность быта котом в мешке. «Ты просто охамел!» — вскличал чеширский кот. Видимо, ты столько продавал и покупал жен, что у тебя не осталось ничего святого. Что это за коты в мешках? Это тебя наверняка таскали в мешках на агентурной операции. Еще скажи, что ты жил со своей последней женой, как кот с собакой, хотя, между прочим, коты обожают собак, а вот собаки почему-то не любят котов и вечно за нами гоняются. Выражайся поделикатнее. Проблема похожа на скелет в шкафу. Мы еще вернемся к проблемам любви, но без семьи. А сейчас несколькими штрихами обрисуем образование, структура которого также сложна, как порядок уплаты налогов. Ох уж это образованщина! Признаемся, что дело это такое же непосильное, как и попытка объяснить систему медицинского и страхового обеспечения. которую в 1948 году создали лейбористы. Государственную бесплатную медицину ругают все, но попробуйте ее отменить. На дыбы встанет вся Англия. Конечно, лечение зубов или заказ очков предусматривает оплату, но скидки внушительны, а страховые выплаты за увечья, болезни, инвалидность и подобное забирают 47% расходов на социальные нужды. Начальные и средние школы Великобритании охватывают 7,7 миллиона человек. Кроме этого, существует около 500 колледжей, дающих специализированное образование после средней школы. Политехническое. В областях науки, искусства или коммерции. Высшее образование получают в 34 университетах. Но английская элита обычно черпала знания в частных школах, именуемых словно в издевку «паблик», туда принимают с 11 лет за кругленькую сумму. Обычно после частной школы абитуриент легко поступает в ведущие английские университеты, вроде Оксфорда или Кембриджа. «Я предпочел бы воздержаться от оценки качества английского образования», Бывали и непроходимо глупые выпускники Оксфорда, и такие кумиры, как Льюис Кэролл или множество премьер-министров. Черчилль писал, «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать». Но в любом случае и частные школы, и университеты остаются важнейшей частью английской жизни – Без излишнего придыхания могу отдать должное развитой системе факультативного посещения и концентрации на семинарах, а не на лекциях. Вспоминаю англичанина, защитившего в Оксфорде диссертацию по Ахматовой. Он плавал в ее жизни и творчестве, как рыба в воде. Знал все даты написания ею стихов и даже изучил улицу Ахматова. Бонапарт в Париже, куда бегал к ней на свидание распутной Модельяне. Зато он только слышал о Боротынском и Кузьмине. С этой узостью западного образования я сталкивался постоянно, но до сих пор не уверен, хорошо это или плохо по сравнению с широтой дилетанта. Совсем недавно вновь я посетил места давних боев в Винзоре. Полюбовался Гольбейном и Халсом. в Виндзорском замке, поглазел на смену караула на площади, а затем перешел через мостик к живописным пейзажам по обе стороны. По Темзе плавали несметные отряды лебедей, которым мне, подобно пониковскому хотелось отвинтить головы, и очутился в знаменитом Итоне, частном колледже, который окончили 18 премьер-министров и много других английских и международных великих деятелей. Еще в школе я знал, что битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных полях Итона и прошелся по зеленому дерну, рассчитывая, что он вдохнет в меня английскую волю к победе. По улочкам беспечно бродили школьники во фраках и полосатых брюках.